По война малороссии и Польши, в которую вынужден был вмешаться царь Алексей Михайлович, началась и происходила как восстание православного народа против евреев, подстрекавших поляков против православных. В самый разгар бойбы один из подчинённых Богдана Хмельницкого вождей, Кривонос, писал главному польскому воеводе на Украине князю Гостёрскому, просившему не пускать на порог шута татарской орды и не идти дальше опустошать шляхтичских имений и соглашавшемуся приостановить военные действия под условием возвращения отправленных к королю казахских послов и очищения страны от евреев. О последних он писал «О жидов, ваша княжеская милость, благоволите припроводить до самой вислы, потому что они прежде всех виноваты, они и вас с ума свели». Цитата Соловьев «История России», том 10, страница 235. «О андрусовскому перемирию 1667 года». Окончившую войну, которую вёл с Польшей Алексей Михайлович за Малороссию, к России впервые отошли местности, населённые евреями. И хотя им, найду со шляхтой, мещанами и татарами было предложено продать свои имения и перейти в Польшу, немногие воспользовались этим правом. Пограничное положение, в котором они ощутились на западной окраине Московского государства, представляла им возможность удобнее казнить действовать по цифрассии вывозом золотой и серебряной монеты, ввозом фальшивой контрабанды и шпионаж. Из Смоленска евреи легко было пробраться и в Москву, но опричная политика русских государей в отношении еврейского населения вновь в новпресюдённых областях служила жедам надёжной преградой. В временном указе от 13 сентября 1676 года царь Фёдор Алексеевич пишет «Которые евреяны впредь приедут с товара у Тайкою к Москве и начнут являться и товары свои записывать в московской большой таможне, и тех евреян с товара и без товара из Смоленска пропускать не велено». Цитата «Полное собрание законов», том 2, номер 662. Царь Петр I также не изгонял жидов из присоединенных к России областей, но выход из этих областей внутрь коронавирус. Россия оставался для них по-прежнему закрытым. Некто по фамилии Эдлак, бывший на службе у Петра Первого, успел получить патент на генеральский чин, уверив в царя, что обладает секретом добыть для него много денег. В проект обогащения входило переселение в Россию тысяч евреев. Царь, прочтя проект и зарывал его, автора же уволил со следующими словами. Народ мой и без того довольно плутоват, а одозволь я перешлись евреям, они окончательно его развратят. Цитата. Русский архив, 1877 год, книга 3, страница 176. Призывая ото всюду на службу искусных иноземцев, царь Пётр делал исключения для иудеев. "Я хочу", говорил царь Пётр, "и видя у себя луч народов магометанской и языческой веры, нежели иудеев, они плуты и обманщики". Я искореняю зло, а не расплажжаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются, и как ближних ко мне не подкупают. Цитата Соловьёв История России, том 15, страница 98. Ночню касалось в России гдов, то не касалось выкрестов, которые в средние века в Европе проникли в католический клир, становились прелатами, епископами и даже кардиналами. В Испании и Португалии Потугалии выкристе морали заняли все правительственные должности, и непомерные притеснения вызвали возмущение народа и учреждение инквизиции, вроде русской опишни, для борьбы с этим злом. Примечание. Конечно, инквизиция была на руку сатане, поскольку искажала в глазах простых людей понимание истинное понимание христианства. Точем это понимание Католичество утратило еще со времен раскола. Конец примечания братства. В Дании и Голландии, откуда царь Петр черпал служилых и мастеровых людей, евреи выкресты к 18 веку так натурализовались, что ничем не отличались от голландцев и датчан. Заняв в Российской империи ключевые посты, они тайно действовали в пользу своих единокровников. Когда царь Петр находился уже при смерти от его имени был издан указ, по которому же дам Бороху Лебу уставляющий одны были наоткуп таможенные и кабатские сборы в дворцовом шеле зверовичах с Смоленского уезда. Но уже через два года имным указом императрицы Екатерины I правильно было обозначено и сбору от них ото решить, и ученясь с ними ожидания по контрактам в том расчёте вышло всех из России за рубеж немедленно от тех сбора отдать на откуп другим, кроме евреев. Полное собрание законов в том седьмой номер 5032. Цитата взята отсюда. Это к бульхле и буф в Ставарище явился в России при Анне Иоанновне с дерзким проповеданием иудовства. Солочил иудовский закон от штанового флота капитан-поручика Возницна обрезал его, сожёг в Смоленске при помощи других иудов простой народ построил иудовскую школу, убил священника Авраамия и умучил на кровь бывшего у него лейбова в услужении русско-крестьянскую девушку. На основании статьи уложения о наказаниях царь Алексей Михайлович Борах либо за свои злодеяния был сожжён. Статья уложения, где жиды, разумеется, под общим именем бусурман, гласит: "А будет, обужит кто бусурман какими-нибудь мерами, насилием и обманом русского человека к своей бусурманской вере принудить и по своей бусурманской вере обрежет, а сыщется про то до прямо И того булсурмана посыску казнить сжечь огнём без всякого милосердия. Полное собрание законов, том 1, глава 22, пункт 24. Цитата взята отсюда. Жиды, поселившиеся в приграничных областях, скоро вывезли из России огромную массу золотой и серебряной монеты, скупив её на фальшивые медные деньги, ввозимые из Польши. Кроме того, они попорчили и оставшиеся в обращении золотую монету. Ефимки. Составилось в то время пословица: Ефимок, если к жду попадёт, уже необрезным от него не вылезет. Знаменитый указ Екатерины I от 26 апреля 1722 года изданный по этому случаю гласил: Жодов же как мужского, так и женского пола, которые обитаются в Украине и в многих российских городах, тих всех выслать вон из России за рубеж немедленно и впредь их ни под каким образом в Россию не пускать и того предоставлять во всех местах нахлепка а при отпуске смотрясь нахлепка чтобы они из России за рубеж червонны золотых и никаких российских серебряных монет и фимков отнуть не вывезли А будь у них червонные и фимки, или какая российская монета явится, из аоны давачем медными деньгами. Полное собрание законов в том шестой, номер 5663. 5063. Титодация. Православные русские люди, хорошо знавшие священное писание, учли ны лав жедов в дурную сторону унаследованный от предков обобравших своих соседей при исходе из Египта. Как же впрочем поступили и католики-испанцы, изгнавшие жидов из всей страны в 1492 году с векселями и товарами вместо золота и серебра. Светлейший княжь меньшиков, стоявший во главе правления при Екатерине I и при Петре II, видимо, был не из тех ближних к Царю Петру людей, которые были подкуплены жидами. На запросы жедовствующих ходатаев в Верховном тайном совете он отвечал: "Жедов в России ни с чем не впускать". Цитата из Русский архив 1894 год. По его падению ссылки жедовствующие сыграли несомненную роль, так как малороссийским жедам в скорости было разрешено въезжать на ярмарки с товарами. Цитата Соловьёв История России том 19. страница статьи 203. Примечание Обраткова. Впрочем, Воротавын Меншиков пострадал из-за своей агрессии в том числе. Что можно судить о размерах его иностранных счетов. Счетов. Конец примечания Обраткова. Судьбу Меншикова повторил позже дядя царя, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Евреи начали обосновываться в Москве после указов 1826-1827 годов, разрешивших им временно слиться в зарядье на Глебовском подворье. При этом первоначально находиться в Москве дозволялось лишь купцам и на строго определенный срок – от 1 года до 3 месяцев, в зависимости от принадлежности к той или иной гильдии. К концу 70-х годов 19-го столетия Зарядье было почти наполовину заселено евреями, контролировавшими большую долю торговых операций и державшими значительную часть ремесленных мастерских. Здесь действовали две синагоги. В один из осенних еврейских праздников набережная Москвы-реки у проломных ворот сплошь покрывалась черными фигурами молящихся, а перед Пасхой – В пуске к воде заполняли еврейские женщины, мывшие посуду. С вечера пятницы квартал затихал, пустынными делались его переулки. В субботу еврейские лавки и мастерские были закрыты. В 1891 году, когда брат Александра III, великий князь Сергей Александрович Романов, был назначен московским генерал-губернатором, началась высылка евреев из города. В 1891 году, когда брат Александра III, великий князь Сергей Александрович Романов, в 1891 по 1905 год в выселении подверглись около 30.000 еврейских семейств, сообщает московский журнал. Э, цитата московский журнал, номер 2 1991 год.